Также одинаково ценили оба императора самодержавную власть, цепко держались ее, но либеральные идеи, привитые ему лагарпом, побуждали Александра действовать нередко вразрез с принципами самодержавия. Николай же по самому воспитанию своему более ограниченной никогда не знал никаких колебаний душевных не допускал компромиссов и слепо служил одной идее сохранению существующей формы правления, установленной Господом Богом и освященной веками и всем историческим прошлым. Этот принцип самодержавия Николай проводил неумолимо во все области и отрасли материальной и духовной жизни. Он мнил себя высшим опекуном мыслей, настроений и образа действий своих подданных. Котлеревский. В таком взгляде особенно укрепила его трагическая обстановка вступления на престол. В день 14 декабря 1825 года смертельная опасность грозила его жизни, его трону и самодержавной власти. Хотя... Опасность была устранена, но на всю жизнь оставила у Николая горький осадок на дне души. Николай никогда не мог забыть этого дня, и все 30 лет своего царствования неустанно и неумолимо боролся со своим врагом с новыми веяниями, порожденными Великой Французской революцией, и властно, господствовавший в ту пору над умами Западной Европы. Дворянское сословие. 14 декабря определило еще в другом отношении поведение императора Николая. Заговор составили представители высших слоев дворянского сословия, сливки тогдашнего общества, люди, принадлежавшие к среде, которой была доступна непосредственная близость и общение с самим государем. Заговорщики были люди его круга, и тем с большей горечью и обидой почувствовал Николай нанесенную ему рану. Настоящий жрец самодержавия — Он сделал себе из него культ, и удары, наносимые самодержавной власти, принимал за личную обиду и оскорбление. Вот почему к дворянскому сословию он на всю жизнь сохранил подозрение и недоброжелательства, хотя при случае и не отказывался называть себя первым дворянином в России, а самих дворян — главной опорой престола. Отношения верховной власти к дворянству стали складываться шероховато еще задолго до императора Николая. Началось с попытки верховников и шляхетства ограничить самодержавие императрицы Анны Иоанновны в 1730 году. Попытка не удалась, но давно желанной льготы сокращения срока военной службы дворянства все же добилось Влиятельная и решающая роль гвардии в дворцовых переворотах 1740, 1741 и 1862 годов должна была неизбежно оказать известного рода моральное давление на верховную власть. И жалованные грамоты дворянству 1762 и 1885 годов первое. Совершенно освободив от военной службы другая, создав самостоятельную автономную корпорацию с широкими привилегиями, были в значительной степени выражением этого давления. Русские государи не могли не сознавать, что при всем их самодержавии они были нравственно зависимы. Екатерина II со своим тонким умом умела скрывать эту зависимость под очаровательной улыбкой, вовремя идя навстречу требованиям дворянского и, в частности, придворного класса, умея придать своим действиям характер не вынужденного, а добровольного решения. К тому же ей это облегчал склад ее мысли, так как сама она была стою дворянкой и в душе сочувствовала сословным привилегиям. Зато капризному и деспотическому Павлу Первому такие корпоративные права были совсем не по нраву. Вдобавок сюда примешивались оскорбительные воспоминания о роли дворянства в делах низложения и смерти его отца, и он, не задумавшись, уничтожил жалованную грамоту своей матери». Те же самые мотивы создали стену отчуждения между дворянством и Александром I. Помимо того, что как воспитанник Лагарпа Александр был вообще против сословных привилегий, он был в последние годы царствования Екатерины II свидетелем моральной распущенности, царившей в придворных кругах, и еще с того времени вынес невысокое мнение о них». Каждый день, — говорил он в те годы, — я страдаю, когда мне приходится являться ко двору, и кровь портится во мне при виде совершаемых на каждом шагу низостей ради получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах и медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь самое высокое положение. Помимо того, после памятной ночи 11 марта Александра постоянно бередила сознание, что престол русских самодержцев стал игрушкой в чужих руках. Вообще, в своих отношениях к дворянству император Александр близко подходил к отцу. Он восстановил действие жалованной грамоты 1785 года против своего убеждения исключительно под внешним давлением.